Глава 27 седьмая Оливия разбирала коробки, пока Даниэль возился с выключателем. Слава Богу, в его машине нашлись необходимые инструменты. Периодически он переводил взгляд на девушку, держа в зубах отвертку или соединяя провода. Свет внезапно включился и ослепил девушку. «Готово!» Он вновь выключил его, кидая отвертку в ящик с инструментами. «Спасибо!» тихо сказала Оливия, злясь на Мелани и её призрака. В голове не укладывалось, как можно любить мужчину, который не имеет лица, голоса и рук. Она сидела на кровати возле открытой коробки, вытаскивая оттуда всё, что накидала с утра. А может, лучше оставить всё в коробке? Куда поставить духи, если нет прикроватной тумбочки? Отчаявшись, Оливия буквально легла на эту коробку. Но смех Даниэля заставил её поднять голову и посмотреть на него. Ему смешно, наверное, он наслаждается этой минутой. Она вытащила первое, что попалось под руку, и кинула в него. Поймав вещи на лето, он рассмеялся ещё сильнее. В руках капитан держал её бюстгальтер. «Боже!» Покраснев, но поблагодарив Бога за то, что Даниэль выключил свет, она выхватила из его рук бельё. «Я не это хотела кинуть!» не приоткрыла дверь и просунула голову в щель. «Как ваши дела?» Даниэль тут же нажал на выключатель, и свет вновь озарил комнату и стоящую на кровати Оливию с бюстгальтером в руке. Она тут же кинула его обратно в коробку. «Всё отлично», — ответил он. «А у нас проблемы с сантехникой. У Герберта ничего не получается, вода хлещет в разные стороны. Боюсь, мы затопим соседей». А Оливия закатила глаза, садясь на кровать. «Что в этой квартире работает?» Даниэль открыл дверь шире, и Мелань ничуть не упала в комнату. Он молча прошёл мимо в направлении ванной к терпящему бедствию Герберту. Выругавшись про себя и вспомнив, что он пилот, а не сантехник, всё-таки пошёл на помощь. Девушки побежали за ним, ожидая чего-то страшного — наводнения или всемирного потопа, и он не заставил себя ждать. Даниэль сменил державшего кран насквозь промокшего Герберта, крепко зажал руками место, откуда хлестала вода, и она, наконец, прекратила течь. «Оливия!» — позвал он и посмотрел на девушку через отражение в зеркале. «Помоги мне, перекрой кран!» Его просьба вызвала бурю смятения и неуверенности, но Оливия смогла взять себя в руки и подчинилась, аккуратно ступая в сырую ванную комнату. «Что перекрыть?» Она схватилась за его руки, которые сжимали кран, давя на них ещё сильнее. Даниэль засмеялся этим вызвал новую волну её гнева. «Что ты делаешь?» «Не знаю», — буркнула она. «Держу твои руки». «Зачем? Ты можешь просто перекрыть вентиль внизу трубы». Оливия тут же отпустила его руку и нагнулась в поисках вентиля. Вода была повсюду. Девушка ползала на коленях по полу, всё сильнее промокая. «Нашла!» — Оливия повернула вентиль, и Даниэль смог убрать руки с крана. «Отлично!» — произнес он, нагибаясь к ней под раковину и встречаясь взглядом. От всего этого ужаса он даже забыл, какого цвета её глаза. Она закусила губу в ожидании его гнева или хотя бы недовольства, но капитан молчал, уставившись на неё, уже забыв и про кран, и про воду. «Скажи хоть что-нибудь!» — прошептала Оливия. «Проклинаю тот день, когда впервые увидел тебя». Это единственное, что пришло ему в голову. «Взаимно!» — сквозь зубы прошипела она. За несколько часов в квартире стюардесс Даниэлю стал больше, чем от рейса, в 12 часов. Теперь он возился со смесителем, пытаясь его снять. Возле на коленях ползала Оливия, вытирая тряпками всю воду, что успела натечь. Её одежда активно помогала. Полностью сырые джинсы и мокрая полупрозрачная футболка разжигали в нём бешенство. Он предпочёл бы не видеть этого и не давать волю своей безумной фантазии, которая работала против его сознания. Их взгляды временами пересекались, но слов не находилось. Промокшая насквозь Оливия встала с колен, тыльной стороной ладони вытирая со лба капельки воды, стекающей с волос. На какой-то момент Даниэль даже забыл, зачем его руки вообще держат этот чёртов смеситель. Оливия Паркер стала наваждением. Мокрая футболка не скрывала изгибов тела. С таким же успехом она могла бы её снять, и ничего не изменилось бы. Нет, изменилось. Тогда он прижал бы её к стене. «Дьявол!» — выругался он и отвернулся от девушки. Оливия даже не сразу поняла, что разозлила его в этот раз. Но что бы там ни было, ее это тоже раздражало. Ее раздражало, что он рядом. Ее раздражали его глаза. Ее раздражало даже то, что он побрился. Но особенно ее раздражало, что он не призрак. Выскочив из ванной, Оливия тут же столкнулась с Мелани, которую явно забавляла эта ситуация. Улыбка на ее лице разозлила подругу. Ей ужасно хотелось высказать Мел все, что она думает про ее мужчину, который, судя по всему, валялся на кровати в комнате. «Твой парень может хоть что-то сделать самостоятельно?» Оливию выводило из себя то, что чинить все должен Даниэль. Она три часа назад могла с ним распрощаться и выдохнуть. Находясь с капитаном в замкнутом пространстве, она понимала, что воздуха на двоих мало. «Где этот бездельник?» Повышенные тонны и воинственная поза подруги слегка напугали мыл. Но что она могла сделать? «Он устал и спит». «Устал?» — чуть не задохнулась Оливия от переполнявшего её возмущение. «Сейчас она взяла бы веник и выгнала Герберта прочь». «А почему ты не устала?» «Почему я не устала? Почему Даниэль не устал? Ведь на нём нагрузка в сотни раз больше!» «Ты можешь говорить тише? Он услышит!» Приложила палец к губам мэл «Кто?» — недовольно переспросила Оливия. «Герберт!» В голове не укладывалось. «Они ругаются из-за парня, а когда-то жили вдвоём и прекрасно ладили. Всего один человек, лица которого Оливия толком не помнила, смог все изменить. «Я понимаю», — произнесла Мелани, — «ты защищаешь Даниэля, но и ты пойми, Герберту очень тяжело дается работа стюардом, и он совсем не разбирается в сантехнике». «Я защищаю Даниэля», — возмутилась Оливия, сжав руки в кулаки. «Я защищаю себя от него», — наконец она сказала это. В голове творилась полная неразбериха. Шокированная своими же словами и видя не менее шокированную подругу, Оливия проскочила к себе в комнату, плотно закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Она не хотела больше никого видеть, боясь убить призрака, накричать на Мэл и обнять Даниэля. Быстро переодевшись в сухое, Оливия села на кровати и выдохнула. Казалось, весь воздух из лёгких. Так в её голове мыслей стало меньше, но ей хотелось, чтобы их не было вообще. Накричав на Мэл, она просто выплеснула эмоции, сковывающие её весь вечер. Но причина не в Мэл и не в призраке, хотя он всё так же её раздражал. Причина даже не в Даниэле, который помогал, стараясь привести их жильё в порядок. Причина в ней самой. Его глаза, то, как он смотрел на неё. Чёрт, ей нравилось, как он смотрел с вожделением, страстью, влечением. Она ненавидела себя за то, что наслаждалась этим взглядом, и за то, что хотела не только касание его взгляда, она хотела большего. Чёрт, она хотела Даниэля Фернандеса, и это её пугало. Мысли завели её в тупик. Она легла на кровать, раскинув руки в стороны пытаясь сконцентрироваться на желтоватом от старости потолке и видела лишь звёзды, мерцающие при выключенном свете на борту самолёта рейса 2.1.6. Тут же послышался шёлковый голос, обращающийся к пассажирам, так нежно касающийся её слуха, проходя как нервный импульс через всё тело. Как она могла дать этому голосу проникнуть так глубоко в себя? Сколько она так пролежала, глядя на звёзды? Несколько минут? а может, несколько часов. Время перестало быть важным. Важным стало осознание своей слабости, и, поднявшись с кровати, она продолжала думать, анализируя последние недели своей жизни, приходя только к одному выводу. Она так просто не сдастся. Пока она летает на этом гигантском лайнере, никто и ничто не посмеет препятствовать ей. Ни его голос, ни его взгляд, ни её замерзшее сердце. Просто надо держаться от своего капитана подальше. Как можно дальше. Возненавидеть его ещё сильнее». Девушка вышла в гостиную. Потеряв счёт времени, она слегка растерялась, оцарившей в квартире тишины. «Оливия!» Голос подруги нарушил пустоту, и Оливия поняла, что они одни. Мелани вышла из кухни с пиццей в руках. «Где Даниэль?» Это был единственный вопрос, волнующий её. «Ушел? Починил кран и ушел!» Девушка откусила кусок. «Мы подумали, ты пошла спать и не стали тебя будить». Без него дышалось легче. Расслабившись, Оливия села на диван, откинувшись на спинку. «Прости, что она кричала на тебя. Я просто устала». Мелани присела рядом, протягивая ей пиццу, и девушка улыбнулась, забирая кусок. «Я не обижаюсь, Лив. Я все понимаю». Но Оливия была более чем уверена, что ничего она не понимает. Но объяснять не хотелось. Ничего ведь не изменилось. Сидя на диване без телевизора в пустой квартире, они ели пиццу, которая оказалась самой вкусной из всех, что они когда-либо пробовали. Они смеялись, вспоминая месяцы, проведённые в колледже бортпроводников. Всё осталось так же. Они вдвоём едят пиццу и смеются. «Когда у вас рейс?» — спросила Оливия. «Я не имею в виду, что вы мне мешаете». Улыбнулась. Призрака она толком ещё не видела, а с Мэл они отлично ладили. Прекрасная всё же идея — поселиться вместе. «Завтра днём в Барселону». Оливия положила кусок пиццы обратно в коробку. «Сколько вы там пробудете?» «Ночь в гостинице у Arabia Airlines, видимо, в этом вся фишка». Мэлани вскочила на диван, размахивая руками. «Летишь, летишь, летишь, потом быстро ночуешь, снова летишь, летишь, летишь». Оливия засмеялась. «Загоняют они нас и наших пилотов». Мэл спрыгнула с дивана и снова села. «Герберту не нравится так работать». Она понизила голос специально, чтобы он случайно не услышал её. «Он устает от бесконечных перелётов». «Может, это просто не его профессия?» «Лучше пусть летает. Я без него не смогу, улив Пожала плечами Мэл. Оливии не понравились её слова. Ей не нравился Герберт, и не нравилось, что он лодырь. Теперь ещё это его не нравится так работать. В нём её устраивало только одно — его не было видно и слышно. На следующий день, проводив Мэл и Призрак с Оливия пошла по магазинам в поисках чего-нибудь полезного для квартиры. Рассматривала мебель, любуясь ею со стороны. Она ещё не могла себе позволить купить её. Остановив свой взгляд на шторах, она решила начать с них квартире без мыл стала пусто и тихо. Появилось много времени для размышлений, но девушка усердно старалась не поддаваться соблазну, заставляя себя заниматься делами. Включая свет или воду, её мысли возвращались в тот вечер. Даниэль оставил инструменты в её комнате, и где-то глубоко в душе она надеялась, что он заедет за ними. Она вынесла их к входной двери на тот случай, если он всё-таки придёт. Но он не пришёл. Даниэль и Марк шли по терминалу аэропорта на, казалось бы, обычное предполётное собрание. Только сейчас всё было по-другому. Для Даниэля это был крайний брифинг перед большой паузой в работе. «Счастливчик», — произнёс Марк, — «я теперь думаю тоже уйти в отпуск. Кого поставят на твоё место?» «На первое время капитана Дюпре», — улыбнулся Даниэль посмотрел в окно настоящего терминала самолёт. «Его самолёт». Месяц отпуска — это слишком много. Даниэль никогда столько не брал, но сейчас это единственный выход. Ещё два месяца учёбы. Это чтобы наверняка избавиться от желания воплотить в реальность всю ту страсть, что он позволил себе выдумать за эти два дня. Дьявол. Марк даже вздрогнул. «У тебя проблемы?» «У него была только одна проблема. Он сам». Его желание утраивалось, когда он находился рядом с Оливией. Единственный выход — держаться от неё как можно дальше. Аликанты — лучший способ очистить мозги от сильнодействующего яда. «Нет», — улыбнулся Даниэль и вошёл в брифинг комнату, где собиралась уже половина экипажа. Пройдя к главному столу, он положил фуражку и папку с данными полёта и сел, стараясь не смотреть на присутствующих и занять себя бумагами, но Келси начала засыпать его вопросами. «Даниэль, ты бросаешь нас на три месяца? Что будет с нами? Нам сократят полёты? Нас раскидают по другим экипажам?» На секунду ему стало их жаль. Неизвестность — самый сложный враг. «Мы говорили об этом с руководством». Наконец он посмотрел на присутствующих в комнате, не увидев среди них Оливию, и тут же тихий голос в дверях заставил отвлечься. «Простите», — Оливия проскочила в комнату и села за последний столик, стараясь не встречаться взглядом с Даниэлем. План А — игнорировать его, делать вид, что капитан абсолютно ей безразличен. Она подперла рукой подбородок, как в школе, когда скучно сидеть на уроке, и уставилась на дверь. «Так что решило руководство?» Вопрос Келси заставил Даниэля вернуться к ответу, который он напрочь забыл, провожая взглядом Оливию Паркер. «Что решило руководство?» Задумчиво повторил он, теперь зляясь на Оливию за то, что так глупо его отвлекла. «Женщин нельзя выпускать на поле сражений. Мужчины начнут убивать сами себя. Было решено оставить рейс 216 в полном составе под руководством капитана Дюпре. С вами марк. Он перевёл взгляд на второго пилота. Я надеюсь, за три месяца ничего не изменится. Он мечтал только об одном изменении. По выходе из отпуска не обнаружить англичанку в своём экипаже. Услышав имя капитана Дюпре, Оливия машинально перевела взгляд на Даниэля. Капитан Дюпре тот самый, с которым они перегоняли самолёты из Гамбурга. Пилот со стажем. Отлично, старик с сединой. «В крайнем случае вам дадут другого пилота, но рейс оставят. Они мне обещали». Закончил он говорить о наболевшем и тут же перешёл к сегодняшнему полёту. Вот теперь план А работал в полной мере. Оливия рассматривала лампы на потолке, стены в кабинете, искала изъяны на полу и столе, лишь бы не встречаться взглядом со своим капитаном. Но, услышав голос Келси, она тут же включила своё внимание. Старшая бортпроводница раздавала рабочие зоны в салоне, и Оливия опять выпал первый салон. «Можно в хвосте?» Она подняла руку, привлекая внимание Келси. «Меня укачивает в начале самолета. Но в хвосте качает больше?» Удивилась тая Оливия стиснула зубы. «На 380 центр приложения сил впереди самолета, то есть меньше качает в начале салона» недовольно произнёс Даниэль, и Оливия тут же перевела взгляд на него. Капитан складывал документы на столе, даже несмотря в сторону бортпроводников. Кто и где работает, не его дело. Этим занимаются Келси и Джоан. Но он не мог промолчать, ведь англичанка явно лгала. Скорее всего, ей было это известно. Она придумывала причину, чтобы не входить в кабину к пилотам. Хотя Даниэль не был против такой позиции. Он мельком посмотрел на девушку и встал со своего места, надевая зелёный жилет. «Тогда я оставлю тебя в середину салона, Оливия», — произнесла Келси. «Там точно не укачает». Оливия удовлетворённо кивнула и, схватив чемодан, быстро пошла к выходу. Пройдя по длинному коридору, она вышла в зал вылета, почти налетев на большой рекламный щит авиакомпании «Арабия airlines стоящий у стойки регистрации пассажиров. «О боже», — прошептала девушка. На фоне нового «Эйрбаса» она и Даниэль среди огней самолёта улыбались, смотря друг другу в глаза. Она помнила этот момент. Она прекрасно помнила, как фотограф просил пройтись рядом с самолётом, а они шли и смеялись, подшучивая друг над другом. Сейчас это было воспоминанием, запечатлённым на плёнку, выставленным на всеобщее обозрение. Авиакомпания «Арабия Airlines рекламировала дружеское отношение среди экипажа, но, помня тот момент, Оливия не видела ничего дружеского. Уже тогда в её глазах присутствовал блеск и Она видела его сейчас и надеялась, что больше никто не заметит. Решив рассмотреть взгляд Даниэля, девушка приблизилась к плакату. Капитан «Арабия Эйрлайнс», молодой, красивый, статный мужчина, с внешностью Бога дарил ей улыбку, смотря прямо в глаза. Она так и не смогла определить, что скрывается в его взгляде. Но вчера он был другим, и Даниэль не улыбался. «Надеюсь, к нашему возвращению это уберут», — шелк обволок ее слух, и Оливия обернулась, встречаясь с настоящим Даниэлем. Он подошел так тихо, что испугал ее. «Если не уберут, зажгу лично» прошептала она, хотя думала о другом. Этот плакат был чарующим, завораживающим, противоречащим всем канонам ислама. И, что странно, самой авиакомпании Arabia Airlines, которая была против отношений на борту. И, тем не менее, Мухаммед дал согласие на такую вольность. Капитаны стюардесса улыбаются друг другу. Надпись сверху. «Всё лучшее мы дарим вам». Но она не подходила к снимку. «Я бы назвала всё лучшее. Это пережитое плохое». Оливия вспомнила Гамбург и купание в холодном бассейне, страх от полёта на высоте 100 футов с резким разворотом. Всё лучше это забытое старое. Даниэль мечтал потерять память в отпуске и никогда больше не вспоминать эту девушку. Он обошёл Оливию направился к выходу, слыша голоса своего экипажа у себя за спиной. Теперь и они увидели рекламные плакаты и активно его комментировали. Но он не хотел слушать, удаляясь всё дальше и дальше, пока голос Оливии не остановил его. «Вчера не успела сказать тебе спасибо, ты так быстро ушёл». «Быстро?» — усмехнулся он и пошёл дальше. «Ещё часа два возился с твоим краном». «Я уснула!» — солгала девушка. «Спасибо!» «Пожалуйста!» «Ты забыл свои инструменты!» «Оставь их себе!» Капитан говорил сухо, казалось, его голос превратился в скрежет металла. Оно и к лучшему. Отдалиться от Даниэля было просто необходимо. Они ступили на борт самолёта и пошли в разные стороны.